Владимир Щербаков Тень в круге Фантастическая повесть в письмах Письмо первое Небо осветлело, и лучи коснулись снегов, разбросав желтые угли по сугробам. Далеко за лесами и полями Готовился к отлету межзвездный снаряд. Теперь Эрто, пожалуй, не поспел бы к старту. Путь его пролегал в иных измерениях, где гармония космических пустот уступала место ритмам холмов и перелесков мерной текучести земных ветров. Я начинаю письмо строчками из рассказа который вам очень хорошо знаком. Герои его — зеленые человечки. Верите ли вы в странных, неуловимых пришельцев? Если да, то не противоречит ли это невыдуманной гармонии космических пустот и подлинным фактам? Когда-то европейцы высадились на Азорских островах затерянных посреди Атлантики на полпути между Европой и Америкой. И что же? На самом западном острове этого необитаемого архипелага они обнаружили древнее каменное изваяние. Великан-всадник простирал руку через океан, туда, где находилась Америка. Быть может, эта история в числе других ведет нас В незапамятные времена, когда контакты с пришельцами были обычны. Не вспомнит ли, кстати, Атлантов и Атлантиду, Шамбалу, Беловоди и Лемурию? Ирина Латышева Письмо второе. Уверен, что в бесконечной вселенной Найдутся и обитаемые миры. Об этом говорил еще Джордану Бруно, за что осужден святой инквизицией и сожжен на костре. Зеленые человечки — собирательное имя пришельцев. Оно в ходу у скептиков. Не знаю, как вели бы себя последние, а, кажется, они вдруг в прошлом, во времена Бруно. Не исключено что они помогали бы инквизиторам подкладывать дрова в костер. Об исторических параллелях найдены древние надписи, ясно показывающие, что в Приднепровье во втором тысячелетии до нашей эры говорили примерно на том же языке, что и в Этрурии. Славянские имена богов оказывается древнее, чем можно вообразить. Но для меня это отнюдь не свидетельство палеоконтактов. Просто после Троянской войны прославяне-этруски переселились на Апеннинский полуостров и принесли туда с собой культуру Триполья. Нет пока доказательств существования и общей колыбели многих языков и племен Атлантиды. Бронзоволики, светлоглазые, почти двухметрового роста атланты, скорее всего, потомки кроманьонцев, расстелившихся по Европе, а не космических пришельцев. Будут найдены когда-нибудь и предки кроманьонцев, занимающих сейчас обособленное, ограниченное снизу место на верхней ступени эволюции. Автор, заинтересовавший у вас рассказы. Письмо третье. Благодарю за письмо. Не знаю, вправе ли я говорить с вами о том, что меня волнует. Сомнения эти бесспорно могут кому-нибудь показаться не заслуживающими внимания. Но позвольте все же узнать, как отнеслись бы вы в терпящем бедствии на чужой планете. Ирина. Письмо четвертое.